Глава девятая. «Граф Рысев...» Я посторонился, пропуская в комнату типа, которого мы видели вчера в ресторане. «Разрешите представиться. Корешский секретарь при местной комендатуре Шиповников Антон Леонидович. О, граф Мамбов тоже здесь!» И он приложил руки к груди, выражая восторг от перспективы видеть нас. Я усмехнулся, заметив, как его взгляд пробежался по комнате, зацепился за сброшенной Машкой на кровать пеньюар и остановился на мольберте. На холсте был изображен пока что в виде наброска пикирующий и разъярённый дракон. «Антон леонидович ну, безусловно, очень приятно, но не могли бы вы нам поведать, зачем пришли в номер графа Рысева с утра пораньше?» Олег отложил в сторону блокнот, в котором делал какие-то наброски, и пристально посмотрел на корешского секретаря. «Должность-то весьма солидная. Интересно. «За какие грехи его сюда прислали?» Мамбов заявился ко мне не так давно, чтобы обговорить, чем мы сегодня займемся. «Я же рисовал дракона, как он мне запомнился, потому что на меня внезапно нашло вдохновение. Ведь именно за ним мы сюда ехали, правда ведь?» «О, конечно, ваше сиятельство. Я не просто так пришел, чтобы поглазить. Это хозяин местных небес». Он снова посмотрел на набросок. «Ваше сиятельство где-то видели его?» «Да, имел такое несчастье», — я неохотно кивнул. «Но вы так и не ответили на вопрос графа Мамбова». «Ах, да», — Шиповников жестом фокусника достал из кармана надушенный конверт. «Моя супруга, Вероника Егоровна, мечтает, чтобы вы посетили ее сегодняшний вечерний салон». «И вы сами принесли приглашение?» Я приподнял бровь, забрал два конверта, прочитав на верхнем имя Мамбова, протянул конверт ему. Это твое. «Конечно. посылать слугу было бы куда как проще», — ответил Шиповников. «А только Вероника Егоровна умоляла меня сделать это собственноручно, чтобы точно убедиться в том, что приглашения попали прямо в ваши руки. Так что мне передать моей дражайшей супруге?» «Хм...» Я повертел конверт в руках и вопросительно посмотрел на Мамбова. олег что ты думаешь по этому поводу?» «Думаю, что, возможно, это будет весьма познавательно. К тому же нам не помешает развеяться. Да и что больше способствует вдохновению, чем общество очаровательных дам», — протянул он. «Вот с этим даже не поспоришь», — я скупо улыбнулся. «Передайте вашей очаровательной супруге, что мы согласны, и, пожалуй, примем это приглашение». «А ваша спутница составит вам компанию?» — осторожно спросил Шиповников. «Моя жена, вы хотели сказать?» Спросил я, усмехнувшись. К сожалению, ее сиятельство заступило на суточное дежурство и не сможет разделить со мной этого удовольствия. «О, так вы приехали сюда?» Чтобы поймать ускользнувшее вдохновение. Я сразу же направил его мысль в нужную сторону. А мой хороший друг составил мне в этом компанию. И нет, это совсем не связано с тем, что жребий моей молодой жены Пал именно на этот форт при распределении ее практики. «Конечно, конечно. Я так и понял». Улыбка каллежского секретаря стала настолько приторной, что мне захотелось пить. «Вот и отлично. Так к какому часу нам подъезжать?» Спросил Мамбов, поднимаясь из кресла, в которое завалился, когда пришел в мою комнату и застал меня за холстом. «В приглашении все написано. А я, пожалуй, пойду. Служба?» Он развел руками. «Служба ждать не будет, совершенно верно», – кивнул я, глядя, как он выходит из комнаты. Как только дверь за Шиповниковым закрылась, улыбка медленно сползла с моего лица. Зато Мамбов тихонько засмеялся. «Ты почти убедил его в том, что находишься здесь исключительно из-за Марии, а я в качестве поддержки». «Ну а как же?» «Молодая, привлекательная женщина в окружении блестящих и не очень офицеров». Это достойный повод искать вдохновение именно здесь. Я вскрыл конверт. И где эта улица Ветров находится? Что-то знакомое, проговорил Мамбов и зашуршал листами той самой брошюрки, которую нам приготовил Андрей Сыров. Вот, смотри, на этой улице Ветров проживают представители сразу трех государств, а соседний с Шиповниковым дом занимает предполагаемый глава восточного криминалитета господин Маэда Акиро». «О, «Очень интересно», — я задумчиво смотрел в приглашение. «Интересно, а почему предполагаемый глава?» «Потому что, пока это не доказано в суде, нам нужно принимать господина Маэда как добропорядочного человека», — пояснил Мамбов. «И мне, например, больше интересно, приглашал ли на этот вечер наш заговорщик Жуков». «Полагаю, что да», — я пожал плечами и бросил конверт на столик. Какие едкие духи. У меня чувство, что они провоняли всю комнату. «Да? По-моему, не так, чтобы сильно». Мамбов пожал плечами. «Это просто у тебя нюх более острый, чем у среднестатистических людей. Наверное, тебе не слишком весело живется». «Нормально мне живется». Я открыл окно, чтобы хоть немного проветрить комнату. «Ты сказал, что Мария на суточное дежурство заступила?» Мамбов посмотрел на меня сочувственно. «Да. Как оказалось, их поделили на группы, чтобы дежурить сутками. Они не патрулируют, а сидят в казарме эти сутки и ждут вызов при прорыве», ответил я, высунувшись в окно и осматривая улицу. «Кто бы что ни говорил, но нам нужен будет вечером извозчик. И желательно, чтобы это был знакомый извозчик, в идеале являющийся агентом службы безопасности». «То есть, учитывая информацию, которую мы получили, это, скорее всего, будут сутки ничего не деланья?» «Бедные девочки!» — Мамбов покачал головой. «Может, ты ее рисовать поучишь? Будет наброски делать. Хоть чем-то займется». Она взяла учебники по общей магии. У них там есть специальный зал для тренировок. Сказала, что будет бытовые заклинания практиковать. «Потому что я в них вообще ничего не понимаю», — признался я. Так и не увидев Сырова, закрыл окно и повернулся к Олегу. «Мы с тобой друзья по несчастью». Мамбов потянулся и зевнул. «Я тоже в бытовых заклинаниях чуть меньше, чем полный ноль. и Совершенно не страдаю по этому поводу. Нельзя знать и уметь абсолютно все. И разговоры на тему «А вдруг ты окажешься в ситуации, когда тебе понадобится применить бытовую магию» на меня не действуют. «Собственно, на меня тоже. Но если Маша хочет научиться полировать пол при помощи магии, я не собираюсь ей в этом препятствовать». Подойдя к столу, снова поднял приглашение и прочитал, что там написано. «А вообще, довольно оперативно дамочка сработала. Ты мне, кстати, не верил, что нас начнут приглашать». «Но если бы ты не привлёк вчера к нам внимание, громко раскритиковав поданное тебе блюдо, туда местной элиты так быстро не дошло бы. Какие гости посетили их задрипанный форт?» — заметил Мамбов. «Так эти идиоты перепутали мой заказ». «И вместо перепела притащили голубя!» — фыркнул я. «Кто бы мог подумать, что я еще совсем недавно жрал исключительно летяк, которых мы с фырой добывали, чтобы не сдохнуть с голода!» а «Вот скажи мне, Женя, только честно, ты их как различаешь? Голубя и перепелку я имею в виду?» Мабов смотрел на меня с искренним любопытством. «Легко я их различаю, потому что они разные!» Я подошел к шкафу и принялся рассматривать свою одежду. Вообще, меня в последнее время Михалыч разбаловал. Точнее, меня начали кормить в собственном доме. То ли Маша заботится, чтобы я не остался голодным, то ли все наши повара и кухарки хотят доказать, что не хуже Михалыча. Да и в любом случае, я пробовал и то, и другое. И прекрасно знаю, каковы они на вкус. А вот мне кажется, что ты специально заказал этого проклятого перепела. «Чтобы поиздеваться над служащими, ну и чтобы привлечь внимание», — Олег ухмыльнулся. «Интересно, где они вообще такие продукты взяли?» «Подозреваю, что в магазине, в Иркутске. Здесь же абсолютно все поставляется через портал из реального мира. Я вытащил уже привычный белый костюм. Ну а что, неплохой выбор, чего уж там. Сомневаюсь, что кто-то будет одет так же». «И нет, мне не стыдно за вчерашний нагоняй». Я же не виноват, что хозяин гостиницы – шеф-повара для своего ресторана по тому же методу, что и Перепелкина выбирал. Вероятно, просто найдя его на улице. «Ты сноб», – объявил Мамбов. «Нет, я не сноб. Я просто пытаюсь поддерживать определенную репутацию, с которой гораздо проще и приятнее жить». Я бросил костюм на кровать. «А у тебя есть в чем пойти? Или дальше будешь делать вид, что все прекрасно, тебе, кроме куртки, ничего не нужно». «Ты? Сноб?» Мамба вткнул в меня пальцем. «Пойду прогуляюсь и найду сырого». «Где ты его найдешь?» спросил я, раздумывая, чем же мне заняться до вечера. «В брошюре указано несколько мест неподалеку, где он может находиться. Олег даже глаза закатил. Я, наверное, не дошел до этого места». Открыв свой вариант брошюры, поискал нужную информацию. Рядом с предполагаемыми местами постоянной дислокации Сурова не было ничего достопримечательного, даже местной булочной, если уж на то пошло. Довольно странные точки для извозчика. «Ты со мной? Или будешь своего монстра рисовать?» спросил Мамбов. «С тобой! Все равно желание рисовать пропало». Я мельком посмотрел на гигантского ящера, которого пытался изобразить. «Вот бы еще раз увидеть его в небе!» только желательно издалека и из безопасного расстояния. Наверное, тогда я сумел бы изобразить его более достоверно». Церов обнаружился действительно неподалеку. Мы прошли одно длинное здание, на углу которого и обнаружили знакомый экипаж. «Покатай нас по форту, Андрей. Мы вчера не все запомнили», — сказал Мамбов, запрыгивая на сиденье. «Да, и начни с объяснения такого интересного места стоянки», — добавил я. «Это не слишком подозрительно стоять там, где тебя, скорее всего, никто не наймет?» «Не скажите, ваше сиятельство!» Андрей свистнул, и лошади медленно побежали по дороге. «Вот тот маленький домик, напротив которого я стоял, не так прост, как кажется. Это вход в игорный дом. Основные помещения расположены в подвальных помещениях. Там все шикарно и по высшему разряду, а вот вход замаскирован под такую вот избушку». В ней даже дед столетний живет. Сыров хохотнул. Постоянно живет, представляете? Сам уже поди от тварей этого уровня не отличается. На случай проверки маскировка? Довольно равнодушно спросил Мамбов. Ну, конечно, подтвердил Андрей. Проверки-то часто проводятся. Раз в квартал точно. Жила макро везде уже богатая. Такую без присмотра никак не оставишь. Да и ротация раз в три года происходит с обязательным аудитом. Воруют, конечно, как без этого? Но меру знают. Все-таки Петр Алексеевич Кречет не первый год правит. Всех этих сукиных детей насквозь видит. Значит, ковной в прибывшим чиновникам сначала присматривается и только потом постепенно вводит в мир настоящего хоть и подвального форта. Я задумался. А ты откуда знаешь, как там внутри все обустроено? Так порой, господа, так устают, так устают. «Их тащить в экипаж приходится. Луки выбегают и сразу ко мне. Вот мы вдвоем и вытаскиваем отдохнувшее тело. Один под руки, второй за ноги. В общем, пока справляюсь», — пояснил Андрей. «Наш заговорщик Жуков допущен в этот клуб по интересам?» — спросил Мамбов, отрываясь от созерцания хорошенькой девушки, которая шла по тротуару. «Допущен. Долго он приглашение выпрашивал. Полгода за Ледневым ходил, как привязанный» года назад заветное приглашение получил. Сейчас, почитаю, каждый вечер здесь отдыхает, когда никакая дама вечер не устраивает. но ну, в таких случаях вынужден отрываться от любимого места. Здесь же в основном чиновничьи жены со и такие вот вечера устраивают, чтобы почувствовать себя дома. Когда тебя непосредственное начальство приглашает на вечер, ноги сами собой несут в нужную сторону. Сегодня Андрей чувствовал себя с нами свободнее». Во всяком случае, болтал он уже совершенно нас не стесняясь. Вчера-то еще немного скован был, а сегодня уже освоился. «Значит, Жуков будет сегодня на вечере у Шиповникова?» Я задумчиво посмотрел Андрею в спину. «Так, значит, конкретно этот клуб содержит кто-то из наших. Не могу понять по фамилии, у него есть бог-покровитель или он из простолюдинов?» «Тайна это великая!» «Никто не знает, кто такой Леднев на самом деле». Мы свернули на какую-то очередную улочку. «Здесь все было вроде бы такое же, как и там, где мы только что ехали. Но все равно присутствовал некий восточный колорит. Похоже, мы заехали на территорию, контролируемую господином Маэда». «Поехали домой», — нарушил воцарившееся молчание Мамбов. «Или еще покатаемся». Он повернулся ко мне. «Нет, поехали». Я видел, что Олег получил достаточной информации, чтобы оставшееся до вечера время ему было чем заняться, анализируя и раскладывая по полочкам полученные данные. «Думаю, что на сегодня достаточно. Андрей, с половины седьмого заедешь за нами. Мы решили принять приглашение к Шиповниковым». «О, как вы так быстро сумели приглашением обзавестись! Сыров даже обернулся, чтобы посмотреть на нас». «Вот такие мы умельцы». «А ты на дорогу лучше смотри!» Улыбнувшись, посоветовал я ему. Вроде бы улыбнулся довольно искренне, а Сыров почему-то отпрянул и быстренько сел на козлах, выпрямив спину. До гостиницы добрались быстро. Гораздо быстрее, чем доехали до этой улицы. Уже в коридоре, перед дверью в мою комнату, Мамбов спросил. «Будешь думать, какую именно пилку с собой брать, чтобы сразить всех присутствующих на повал?» Он хмыкнул. «А вот ты не смейся, а только подумай, насколько это серьезная и важная деталь на самом деле». Чопорно произнес я и вошел в номер, захлопнув дверь у него перед носом. Заняться мне было чем. Например, полноценно изучить уже брошюру, делая акцент на личностях, которые хоть и кратко, но были описаны. Плохо, что к описаниям не прилагались фотографии или хотя бы портреты. Без лиц характеристики были неполные, что ли. Надо все-таки купить фотоаппарат и научиться им пользоваться. За изучением и попытками проанализировать прочитанное ушло несколько часов. Что-то у меня не складывалось, как будто чего-то не хватало для получения полной картины. Вот что мы имеем? Мы имеем чиновников комендатуры вместе с комендантом. Их не слишком много, всего 12 человек, а может быть и много для этой дыры, черт его знает». Я в делопроизводстве еще меньше, чем в бытовой магии разбираюсь. Пока что мне думается, что комендатура – это своего рода каторга для неугодных коллежских и не только чинов. Провинился в чем-то тот же Шиповников, его раз и сюда, чтобы не воровал слишком много. А у шахт и настоящей каторги было свое начальство, которое к комендатуре имело очень опосредованное отношение. Вот только заговорщик Жуков ну никак не вписывался в эту скучающую компанию. Слишком маленький это Жучок. Его вон даже в игральный клуб не пускали, скорее всего, сомневались в платежеспособности. Все изменилось полгода назад. Остается выяснить, а что же именно изменилось полгода назад, и тогда недостающие куски пазла встанут на свое место, явив их нам всю картину целиком. Надеюсь, сегодняшний вечер хоть что-то прояснит. Костюм у Мамбава все-таки был. Тот же самый, в котором он вчера ужинал. Так что слишком сильно он не должен был выделяться. В отличие от меня. и это сразу привлёк к себе внимание. Обозначив поцелую на ручке хозяйки салона, которая действительно была молода и очаровательна, я рассыпался в комплиментах, после чего сразу же направился к свободному креслу. Сев в него и закинув на плечо обязательный шарф, уже приготовился достать из кармана свою любимую пилку, чтобы усилить гул в зале от перешептываний. Мамбов смотрел на меня, едва сдерживая смех. Он старательно напускал на лицо скучающее выражение, но блес в глазах выдавал его с головой. Вот ведь! Серьезнее надо относиться к делу! Серьезнее! Щеку обожгло огнем, а в ухе появился посторонний шум, заставивший меня сесть так, чтобы прикрыть ухо рукой. Пентакль нагрелся так, что я чувствовал его тепло сквозь ткань брюк. "Женя, у нас прорыв прямо в центре Восточного квартала", быстро проговорила Маша. "Я не могу понять, что это за твари. Третий уровень нас теснят, и я не могу выбрать позицию для стрельбы". Это мы обговорили ещё утром, перед тем, как она ушла. Пентакль был настроен ещё в нашем замечательном форте нулевого уровня. Я настоял, что если возникнет даже тень проблемы, то Маша сразу же связывается со мной. И вот она связалась. А как же утверждение, что прорывы это такая редкость, такая редкость? Вот только у меня возник очень важный вопрос. Что мне сейчас делать?